Глава одиннадцатая. Я описал Юрию Федоровичу все, что видел и пережил во время сегодняшнего приступа. Без умалчиваний и преувеличений. Мой рассказ во многом совпал с версией, которую в прошлый раз высказало следствие. И отчасти повторил признательные показания Алексея Чуйкина. Те, что Катин брат написал, уже сидя за решеткой. Екатерина Удалова в моем видении действительно убил Чуйкин. тем самым охотничьим ножом. В просмотренном отрывке из жизни десятиклассницы я не получил информацию о том, когда двоюродный брат явился в Катину квартиру. Я не представлял, и как долго Чуйкин там пробыл. За пару минут припадка я стал свидетелем короткого диалога между убийцей и его жертвой, но присутствовал в квартире удаловых лишь непосредственно во время самого убийства – Прочувствовал тот же спектр ощущений, который 23 декабря испытает, возможно, десятиклассница Катя Удалова. То были не лучшие впечатления едва ли не самые яркие из тех, что я пережил за обе жизни. Я не ошибся, когда предположил, что они мне не понравятся. В благодарность за доставленное удовольствие теперь я был готов. Собственноручно оторвать Алексею Чуйкину и руки, и голову, но даже там, в виденье, боль не заглушила мое удивление, потому что я никак не ожидал увидеть в квартире удаловых во время своего приступа Катиного двоюродного брата. Пусть в том, другом прошлом его и осудили за убийство Екатерины. Но я едва ли не всю сознательную жизнь считал Чуйкина такой же невинной жертвой милицейского произвола, как и отца. Был уверен, что Алексей говорил себя, будучи под давлением со стороны милиции. Не верил во все эти, вступил в конфликт, на почве личной неприязни и в прочие несуразные фразы из его признания. И правильно, что не верил, потому что никакой личной неприязни между преступником и потерпевшей я не заметил. Да и конфликта между Екатериной и ее братом тоже не было. А случилось хладнокровное убийство. Чуйкин умело и безэмоционально наносил удаловые удары ножом, будто на тренировке. Катя не ожидала подобного поворота событий, особого сопротивления не оказала и даже не позвала на помощь, будто онемела от испуга. Хотя и сопротивлялась, вяло и неумело. Потеряла сознание до того, как Алексей Чуйкин покинул квартиру, потому я и не представлял, как долго Алексей пробыл у удаловых. Ты намекаешь на то, что это было ограбление? – спросил Юрий Федорович. Каховский сидел около приоткрытого кухонного окна, кутался в кофту от синего адидасовского спортивного костюма. Помимо запаха табачного дыма, я уловил в воздухе и аромат кофе. В семье Каховских этот напиток пила только Елизавета Павловна, Зоя и ее отец предпочитали сладкий чай. Дядя Юра то и дело подносил к губам сигарету, затягивался табачным дымом. Он внимательно слушал мой рассказ, редко перебивал. В лицо мне не смотрел, изучал стену над газовой плитой. Подполковник милиции щурил левый глаз, то ли по привычке, то ли из-за клубившегося перед ним дыма. «Я ни на что не намекаю, дядя Юра», — сказал я, — «только рассказываю, что видел и слышал». Зоя положила мне на плечи своей ладони, будто успокаивала. Она стояла за моей спиной, прислушивалась к моему рассказу. Я слышал звуки ее дыхания, но не видел выражения лица девочки. — Ты сказал, он потребовал у школьницы деньги, — произнес Каховский. Указал на меня дымящейся сигаретой, уронил на столешницу крошки пепла. — Дядь Юра, это выглядело немного иначе, — ответил я. Чуйкин сказал, что приехал из Москвы вчера утром, а завтра вечером, 24 числа, уезжает обратно. Заявил, что билеты уже куплены, и у него нет времени на... долгие уговоры... недоверчивых, так он выразился. Сказал, что спешит. Я пояснил. Чуйкин не требовал отдать ему деньги, он просил их только показать. Юрий Федорович кивнул. И девчонка их показала. Зоин выдох пошевелил на моей макушке волосы. «Да», — сказал я, — принесла конверт, пухлый такой, набитый купюрами. Новый, без марок и адресов отправителя и получателя. Потрясла им у брата перед лицом. Я изображал Катин жест, ткнул пустой рукой в сторону Каховского. «Сколько в нем было денег?» — спросил Юрий Федорович. Он скосил взглядом на мою руку. я пожал плечами насколько это позволили сделать все еще лежавшие на мне Зоины ладони много несколько тысяч каховский приподнял брови она взглянула на содержимое конверта мельком пояснил я но я увидел там и четвертаки и полтинники и сотенные бумажки а мелочь не заметил никаких рублей тройков и пятерок там было больше чем тогда у локтевой спросил зоин отец я почесал нос Перед мысленным взором мелькнула перевязанная лентой синими сердечками пачка советских денег. Мое воображение разместило рядом с ней конверт удаловый. — Больше, — сказал я. — Раза в полтора, наверное, — задумался. — На Навскидку. — Да, больше, — повторил я. — Это визуально. Я сужу по количеству купюр. К тому же у Оксаны банкноты тогда были перетянуты лентой. Катины деньги лежали в конверте. Каховский хмыкнул. «Она отдала ему деньги, но парень все равно ударил ее ножом», — спросил Юрий Федорович. «Я помотал головой». «Нет, не так. Она принесла конверт. Показала, но не отдала. Чуть склонил голову». «Брат подошел к ней», — сказал я, — «и сразу ударил в грудь, а потом несколько раз в живот. Нож у него уже был наготове. Чуйкин прятал его за спиной. Катя вздрогнула». «Мне показалось, что она удивилась». «А деньги?» – спросил Каховский. Он поднес к губам сигарету. Зоя усилила давление на мои плечи. Я задумался, чуть закатил глаза. Она выронила конверт, тряхнул головой. «Точно!» – сказал я. «Конверт упал на пол, беззвучно, но деньги из него не высыпались. Это я потом заметил. Они лежали плотной такой пачкой... «Я увидел конверт на ковре после второго удара», — Юрий Федорович щелкнул пальцем. «То есть Чуйкин знал о деньгах, когда шел к сестре», — сказал Каховский. Посмотрел мне в лицо. Я сказал, «Возможно. Или узнал о них уже там. Я видел только концовку их встречи». «Но нож он принес с собой», — сказал Юрий Федорович. «Значит, шел убивать. Так получается? Как считаешь, зятек?» Он собирался убить только девчонку или ее родителей. Я пожал плечами. Мне показалось, что в квартире, кроме Кати и ее двоюродного брата, никого не было. Да и Катя поначалу вела себя спокойно, даже подшучивала над этим Чуйкиным. Каховский выпустил из ноздрей дым. «Да шутилась», — сказал он. Зоин отец стряхнул сигареты пепел в хрустальную туфлю и произнес... Опять деньги? Юрий Федорович затянулся сигаретой, на пару секунд задержал дыхание, покачал головой, выдохнул в окно дым и спросил: Откуда у школьниц появились такие крупные суммы? Как считаешь, зетек, не могли же они столько сэкономить на школьных обедах? Да и пустых бутылок на тысячу рублей не собрали бы. Далеко не у всех взрослых найдутся подобные сбережения. Тебе не кажется, этот момент. Каховский трижды щелкнул пальцем «Странным». Я снова приподнял плечами Зоины руки, вспомнил, что в материалах по убийству Екатерины Удаловой, тех, что я раздобыл тогда, ничего не говорилось о деньгах. Главным мотивом убийства значился пресловутый и нелепый конфликт на почве личной неприязни. Этот момент как раз и отличал увиденную мной во время приступа сцену, от рассказов Алексея Чуйкина. В ограблении удаловых мужчина тогда не признался, хотя подобный мотив для убийства школьницы добавил бы достоверности его рассказу. В деле Локтевой о деньгах тоже не было ни слова, подумал я. Но у второй девицы, у этой Терентьевой, ты денег не видел? — сказал Юрий Федорович. Только папину рукопись, — мысленно произнес я, а вслух сказал. «Не видел». «Но это не значит, что их у нее не было», — сказал Каховский. Я промолчал. Юрий Федорович откинулся на спинку дивана, поднял к потолку взгляд. Мне почудилось, что за прошедшую неделю под его глазами сгустились сеточки морщин под тяжелыми серыми мешками. Такие отеки у меня в его возрасте появлялись от хронического недосыпания. Я смотрел на Каховского. Тот щурил глаза, выпускал в потолок табачный дым. С улицы доносились птичьи трели, звуки, проезжие части и звонкие детские голоса. Чуть вздрагивали от порывов ветра оконные стекла. Зоя наглаживала мои плечи, дышала ровно, почти наверняка смотрела на отца. «И что у нас получается?» – нарушил молчание Каховский. Он затушил в туфельке сигарету, взглянул на дочь – Потом перевел взгляд на меня. «А получается у нас пренеприятная ситуация», — сказал Юрий Федорович. «Перед новогодним праздником мы можем получить сразу два трупа, вдобавок к Сани Локтевой. Причем все три жертвы не только учились в одной школе, но и проживали в одном доме. И мало того, как минимум в двух эпизодах фигурируют крупные суммы денежных средств. Это уже в-третьих. Каховский принялся загибать пальцы. В-четвертых. «Мы имеем два случая усыпления перед убийством», — продолжил он. Не факт, что подобные попытки не будет при убийстве удаловой. Снотворное могло не подействовать. В-пятых. Двух девиц убили ножом, что тоже намекает на схожий почерк убийцы. А как умрет Терентьева... «Мы пока не знаем. Не будем исключать колотые раны и в этом эпизоде. Что еще я пропустил, зетек? «Они были подругами», — сказал я, Терентьева, Локтева и Удалова. «Вот вам и в шестых». Юрий Федорович покачал головой. «Не слишком ли много... общего?» — сказал он. «Что ты думаешь об этом, зетек? «Я вздохнул», — сказал. — Наверное, то же, что и вы, дядя Юра. Такие совпадения наводят на мысль, что это вовсе не совпадения. — Вот то-то и оно, Михаил, — сказал Каховский. — Эти совпадения навели бы на подобные мысли не только нас. И лучше, чтобы они никого и ни на что не наводили. Он снова посмотрел на дочь, потом взглянул мне в глаза. — Ваше дело, молодежь, помалкивать обо всех этих совпадениях, «И виденьях», — сказал Юрий Федорович, — «потому что пока они не больше, чем наши с вами фантазии. Есть пока только убийство Оксаны Локтевой, а две другие девицы целые невредимы. Я постараюсь, чтобы таковыми они оставались и впредь. Для этого у меня есть и возможности, и информация». Каховский постучал по столу. «Детишки», — сказал он. Не суете в дела милиции свои любопытные носы. За помощь вам от меня благодарность устная. Но больше мне в этом деле от вас ничего не нужно. Я справлюсь сам. Это моя работа. В крайнем случае попрошу помощи у коллег, но не у десятилетних детей. И не вертитесь рядом с теми девицами. Зятек, Зоя, это вам понятно? — Понятно, — сказал я. — Да, папа. До декабря еще есть время, сказал Коховский. Разузнаю, откуда у этих школьниц появились на руках такие большие деньги. Пробью информацию, кто такой этот Алексей Чуйкин и как этот Чуйкин узнал о деньгах сестры. Выясню, знаком ли этот человек с подругами удаловой, но все это я сделаю сам, без вашей помощи. Это вам ясно? Замечательно! Юрий Федорович погрозил пальцем. «Узнаю, что лезете в это дело. Уши вам откручу», — заявил он. От Каховских я ушел в прекрасном настроении. С удовольствием слушал по пути Зоины рассказы о том, какой хороший милиционер ее папа. Девочка уверяла меня, что Юрий Федорович обязательно спасет Нину Терентьеву и Катю Удалову и непременно накажет всех злодеев. А я охотно соглашался с Зоей, потому что я теперь не собирался вмешиваться в жизнь Терентьевой и Удаловой. Пусть над этим трудится милиция. Каховский решил уделить внимание не поиску и поимке убийцы, сосредоточив усилия на создании папиного алиби. Потому что чувствовал, история с подброшенным ножом не завершилась. Я сомневался, что Нина Терентьева случайно листала папину руку рукопись перед смертью, По-прежнему верил, что в моем виденье девятиклассница уснула навсегда. Знал наверняка, в прошлый раз, когда девица исчезла, такого эпизода точно не было, как и самой рукописи. Кто-то постарался, чтобы отпечатанный на серой бумаге текст попал в руки будущей жертвы. Папина фамилия на титульном листе «Повести сказки» прямым текстом призовет милиционеров Обратить внимание на учителя физики из школы убитой девочки, на Виктора Егорыча Солнцева. Какие еще папины вещи обнаружат в той комнате? Чего бы ни добивался убийца-школьниц, но одной из его явных целей было упрятать за решетку положенному обвинению Пашкиного отца. Для меня этот момент был очевидным фактом. Это значило, что 9 декабря Виктор Егорыч Солнцев ежеминутно должен будет находиться на виду не только у Нади, но и у других людей. Вот такую я определил для себя первоочередную задачу. Каховский, спасает девиц, я обеспечиваю алиби отца. Подобное разделение обязанностей меня устраивало. Начало декабря у папы будет насыщенным на мероприятия. Особенно в выходные дни, когда его не будут видеть коллеги и ученики. Как бы я активно ни кивал в ответ на Зоины уверенье, но в душе сомневался, что Юрий Федорович помешает убийце Оксаны Локтевой добраться и до Нины Терентьевой. По-прежнему считал, что этих двух девчонок убил один и тот же человек, потому что помнил, чем обернулись мои усилия. Единственным вариантом спасти Терентьеву, я считал, это заключить ее под стражу. Вот только я сомневался, что Каховский пойдет на такой шаг. Девятиклассница 15 лет, несовершеннолетняя. К тому же и в прошлый раз ни один из разведенных девчонками на деньги мужчин официально не обвинил их в вымогательстве. Логика подсказывала, что новая реальность уже учла усилия Юрия Федоровича, потому что нынешний вариант убийства школьницы точно отличался от того, который произошел в моей прошлой жизни. Об этом прямо говорило появление в виденье папиной рукописи. Или мой разговор с Каховским внес новые изменения, подумал я, уже лежа вечером в кровати. Ведь Света Зотова не умерла. от родившихся в голове противоречивых мыслей разболелась голова. На утром мой мозг вновь обрел способность ясно мыслить. И я вдруг осознал, что в случае искать Катей Удаловой пока тоже не все ясно. В том, что Юрий Федорович помешает Алексею Чуйкину убить сестру, Я не сомневался, вот только понял, что это спасение девицы вряд ли станет окончательным. Между смертью Оксаны и уже предсказанным убийством Нины Терентьевой прошло два с половиной месяца. Я подумал, нападение двоюродного брата на Екатерину могло спутать планы убийцы и ее подружек. Прикинул, а что если усыпление и убийство Удаловой случится в феврале? Через те же два с половиной месяца после смерти Нины, а нападение Чуйкина лишь приблизило и так уже запланированную на начало следующего года дату Катиной смерти. За дверью раздавались шорохи. Проснулась Надя. Виктор Егорыч пока не напрашивался к нам на ночевку. Наверное, ему хватало дневного общения с будущей женой. В те часы, которые я и Паша проводили в квартире Солнцевых. Я слез с кровати и побрел умываться. На кухне уже шумел чайник, хотя мы с Надей пока и не приступили к утренней зарядке. Я посмотрел в зеркало на свое испачканное зубной пастой лицо. В очередной раз отметил, что брить щеки и подбородок по утрам мне придется не скоро. Указал на отражение большеглазого светловолосого мальчишки с щеткой, из которой капала в раковину пена. «Твое дело присмотреть за отцом». — сказал я. — А с проблемами школьниц разберется дядя Юра. Каждый займется своим делом. — Это понятно? Парень в зеркале кивнул, согласился с моими озвученными вслух главными выводами из утренних размышлений. — И следи за тем, чтобы тебе не открутили уши, — предупредил я. В комнате, где Нина Терентьева читала папину рукопись, я не видел календаря. Поэтому о дате того события лишь догадывался. Предполагал, что девятиклассница в моем видении лежала на кровати 9 декабря нынешнего года. Ведь именно в этот день девица исчезла в прошлый раз. Однако допускал, что теперь события могли и сместиться на несколько дней. Это же предположил и Каховский. Он допустил, что придуманный мной календарь продемонстрировал неверную дату. Поэтому, при ожидании нового нападения убийцы-школьниц, я ориентировался не только на свои воспоминания, но и на толщину папиной повести. Я по памяти сверял толщину стопки листов отцовской рукописи с той, которая лежала в моем видении перед Терентьевой, каждый раз, когда Виктор Солнцев приносил очередную главу. И все меньше радовался продолжением истории об Игоре Гончарове. А Виктор Егорович словно издевался надо мной, приносил новые листы все чаще. Без новых приступов и засад дни будто ускорили свой бег. Каждый новый день походил на предыдущий и проходил стремительно, заполненный рутинной суетой и повседневными заботами. Я по-прежнему не выделялся в школе, проводил внешкольное время либо в квартире Солнцевых, где днем собирался мой отряд, либо вкалывал на тренировках в Ленинском и Укаховских, или беседовал по душам с Надеждой Сергеевной утром и перед сном. Рутиной стали и походы генерал-майору Лукину. Я регулярно трижды в неделю пил чай на кухне у Фрола Прокопича. Невестка-ветерана традиционно выпекала к моему приходу блины, а генерал-майор составлял на бумаге план моего допроса. То его интересовали мировые достижения в космонавтике, таковые я лишь с огромным трудом извлекал из памяти. И мы обсуждали с ветераном войны, летали ли в действительности американские космонавты на Луну или их экспедицию отсняли в павильонах Голливуда. То Лукин расспрашивал меня о сельском хозяйстве, Вот уж в чем я действительно ничего не смыслил. Беседовали мы с Фролом Прокопичем и о политике, и о природных катаклизмах будущих. Мои рассказы пенсионер конспектировал в тетради, а после переносил на серые листы, которые, я не сомневался, после перекочевывали в Москву или Ленинград под видом вещих снов генерал-майора Лукина. Меня такая подача, кому нужно, моих предсказаний более чем устраивала. В воскресенье 25 ноября в квартире Солнцевых мы отметили день рождения Валеры Кругликова. Устроили вечеринку в антураже советской школы магии и волшебства. Кругликова мы назначили Игорем Гончаровым, соревновались в приготовлении волшебных зелий, смешивали компоты и лимонады, устраивали дуэли на волшебных палочках, щеголяли в магических накидках. Валеркины родители тоже заглянули к нам в тот день ненадолго, но взрослые не надоели своим присутствием. С каждым днем все сильнее нервничала Зоя Каховская. Вот только она волновалась не из-за предсказанных в моих видениях событий. Девочка переживала из-за приближавшихся соревнований по самбо. Навязчивая идея запартерить Свету Зотову, не покидала Зоину голову. И это при том, что девочки, Зоя и Света, все больше времени проводили вместе, именовали друг друга лучшими подругами. На переменах они по-прежнему прогуливались по школьным коридорам рука об руку, игнорировали завистливые взгляды одноклассников и часто занимали одну сторону в едва ли не ежедневных спорах с мальчишками, с Вовчиком, Пашей и Валерой. Мне иногда казалось, что Зотова таким образом... Подначивала своего конопатого рыцаря. Мои заверения, что шансы победить Свету в поединке у нее уже далеко не нулевые, Каховскую не успокаивали. На домашних тренировках Зоя требовала от меня все новых хитрых приемчиков, но я отказывался демонстрировать новинки, вынуждал девочку вновь и вновь отрабатывать одни и те же упражнения, подготовленные специально для работы со Светой. Много времени уделял стратегии предстоящего боя, втолковывал Зои, как именно ей работать в схватке с Зотовой, как удержать соперницу на дальней дистанции и вынудить совершить ошибки. Тренировки Зои Зоей Каховской великолепно переключили мое внимание с мыслей об убийце-школьниц, пытавшимся подставить Виктора Солнцева на более прозаическую и понятную мне тему – подготовку к соревнованиям по самбо. 1 декабря Виктор Егорович вручил мне очередную главу повести-сказки о приключениях юного советского волшебника. Я в тот же день прочел ее поклонникам папиного таланта от сюжета рассказа Джон Роллинг в сказке «Игорь Гончаров в школе магии и волшебства» мало что осталось, разве что совы и волшебные палочки. Больше других восторгался новый главой «Вовчик», Он тут же попытался повторить подвиг героев, повести, вызвать из мира теней призрачного водного дракона. Света Зотова сегодня к Павлику не приехала, поэтому рыжий мальчишка не сдерживал фантазию и эмоции. Но только забрызгал мыльной водой пол и намочил свою одежду. Вечером я положил новую главу к предыдущим страницам рукописи, прикинул нынешнюю толщину повести и пробормотал. Уже скоро.